Глава 23. Семейная встреча Когда рейндж-ровер Гарри въехал на дорожку, ведущую к Сандрингем Хаус, он почувствовал, что начинает нервничать. Резиденция королевы, дом, с которым было связано столько теплых рождественских воспоминаний, стал местом самой важной встречи в его королевской жизни. И самой тяжелой. Пытаясь выбрать оптимальный образ жизни для себя и Мэган, Гарри оказался в большем разладе с семьей, чем когда-либо. Пойти против многовековых правил монархии было непростым решением, но для Гарри это стало единственной возможностью сделать все правильно для своей маленькой семьи. Его сердце разрывалось на части. Он любит королеву, но его жена чувствует себя ущемленной, а еще он обожает своего сына. «Арчи для Гарри — это целый мир, он просто потрясающий отец», рассказывал источник, близкий к чете Сассексов. Мэган не присутствовала на встрече 13 января. Она вернулась в Канаду, где Арчи оставался с Джессикой и няней. Рядом с Гарри находилась Фиона, его личный секретарь, и Саманта Коэн, или Сэм, как называл ее принц. Саманта покинула дворец в октябре после 20 лет службы, чтобы вступить в должность генерального директора Совета Содружества по предпринимательству и инвестициям и сопредседателя попечительского совета организации «Кул cool Однако она сохранила право голоса, поскольку являлась одним из ближайших помощников королевы и занималась делами Сассексов. В этом деле Гарри нуждался в ее поддержке. Саманта была одним из немногих людей, кто хорошо знал каждую из сторон, и принц всегда мог рассчитывать на ее мудрый совет. Втроем они провели целое утро, анализируя все пункты, которые Гарри хотел вынести на обсуждение. Он надеялся, что, допустив только личных секретарей, руководителей персонала из офисов королевы, принца Чарльза и принца Уильяма, они смогут избежать утечки информации. Пусть для фирмы это был сугубо деловой вопрос, но для Гарри он был еще и личным, и принцу хотелось, чтобы все осталось в семье. Гарри встретился с королевой, Чарльзом и Уильямом впервые после того, как они с Мегана объявили миру о своих планах. Ожидалось, что принц Филипп примет участие во встрече, но незадолго до начала обсуждений он уехал в свой загородный дом, расположенный в том же поместье. За те дни, что прошли с момента запуска сайта sussexroyal.com, смятение в Букингемском дворце сменилось готовностью исправить ситуацию, найдя оптимальную схему и продвигаясь вперед как можно быстрее. Хотя гибридная модель, предложенная Гарри и Меган, создавала большие проблемы, которые мало кто во дворце считал разрешимыми, один из источников заявил, конфликт и раскол представляют собой наибольшую опасность. Перед встречей помощники убедили Гарри в том, что королева хочет помочь Сассексам найти решение, пусть даже они не получают всего, чего хотят. Несмотря на эти заверения, Гарри уже не знал, кому верить, но его немного успокоил тот факт, что бабушка неравнодушна к его проблемам. Чарльз, Уильям и Гарри присоединились к королеве в библиотеке, одном из самых комфортных помещений в здании. Уютная комната была переделана из зала для Кигельбана в 1901 году, причем королева Александра, вплоть до собственной смерти в 1925 году она считала Сандрингем своим домом, всегда сожалела об этой перестройке. Меган, находившаяся в Ванкувере, была готова присоединиться к встрече по видеосвязи, однако когда Гарри предложил позвонить ей, ему было сказано, что в этом нет необходимости. По словам инсайдера, когда члены королевской семьи приступили к обсуждению дела, в комнате царила атмосфера профессиональной деловой встречи. Гари казалось, что они с Меган уже давно находятся на периферии монархии и не являются фундаментальной составляющей ее завтрашнего дня. Достаточно было посмотреть на семейные фото, выставленные во время рождественской речи. В зеленой гостиной, где королева делала свое обращение, зрители заметили фотографии Кембриджей и их детей, Чарльза и Камилы, принца Филиппа, а также черно-белый снимок отца Елизаветы, короля Георга VI. Фото Гарри, Меган и их сына Арчи отсутствовало. Источники во дворце настаивали на том, что фото были выбраны для обозначения прямой линии наследования. Но для Гарри и Меган это стало очередным свидетельством того, что им нужно искать свой путь. Чарльз заявил, что Гарри с Меган являются важным элементом будущего королевской семьи, несмотря на призывы сократить монархию, оставив меньшее число старших работающих представителей. В понимании принца Уэльского Гарри оставался частью монархии и в ее урезанном варианте, сообщал источник близкий к семье. Чарльз включал в это понятие обоих сыновей. Уильям всегда будет занимать более важное положение, чем Гарри, но лишь по праву рождения. Хотя Уильям не слишком хорошо воспринял новости о планах брата, его судьба была в руках королевы, а она, в свою очередь, прекрасно понимала, что по результатам встречи будут установлены стандарты для будущих поколений. В конце концов Елизавета дала понять, что их полукоролевский план не сработает. «Он был несостоятелен», — сообщал инсайдер. «Если Гарри и Мэган останутся наполовину работающими членами королевской семьи, их также будут контролировать во всем, что они делают в своей независимой сфере, а все мероприятия и сделки должны будут получать одобрение». По завершении встречи Гарри и Уильям прошлись вдвоем и обсудили случившееся, в том числе само решение Гарри об уходе. Затем Гарри переговорил со своими помощниками и отправил сообщение Меган. Тем же вечером королева сделала крайне откровенное и личное заявление. «Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган вести новую жизнь в качестве молодой семьи. И хотя мы предпочли бы, чтобы они остались полноценно работающими членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их стремление жить более независимо» оставаясь при этом полноценной частью нашего круга. Также было официально объявлено о том, что Гарри и Меган отказываются получать государственное финансирование во время переходного периода, который пара планирует проводить в Канаде и Великобритании. «Есть сложные для моей семьи вопросы, требующие разрешения, и требуется выполнить некоторую дополнительную работу», заявила королева. «Но я попросила принять окончательное решение в ближайшие дни». Некоторую дополнительную работу, это было слишком мягко сказано. Гарри провел следующие несколько дней в напряженных встречах и телефонных переговорах со старшими сотрудниками всех трех дворов Букингемского дворца, Кларенс Хаус и Кенсингтонского дворца, которыми руководил личный секретарь Чарльза Клайв Элдертон. Уильям был более чем счастлив возложить все заботы на персонал. Газета «Сандэй Таймс» цитировала герцога Кембриджского, который признался своему другу «Я поддерживал брата всю жизнь, но больше не могу этого делать. Мы — отдельные личности». То же самое можно было сказать и о Мэган Скейт. Отношения двух герцогинь так и не вышли за рамки отстраненной вежливости, воцарившейся между ними с их первой встречи. Их подчеркнута любезная, но холодная манера общения друг с другом стала очевидна, когда предыдущим летом они одновременно появились на королевском благотворительном матче по Пополо. Две любящие матери фотографировались рядом вместе с детьми, но при этом не обменялись и парой слов. Однако можно было вспомнить и другие моменты. Всего через три дня после ранее упомянутого мероприятия помощники предложили герцогиням вместе посетить Уимблдон. Обе планировали поехать на теннисный турнир. Меган собиралась поддержать свою подругу Сирену Уильямс в женском финале, а Кейт являлась патроном всеанглийского королевского теннисного клуба. На матче, где также присутствовала Пиппа, сестра Кейт, женщины смеялись и болтали, сидя в королевской ложе центрального корта. Кейт даже погладила Меган по спине, утешая ее после проигрыша Сирены. Они чудесно провели время, утверждал источник близкий к герцогине Кембриджской. Весь день прошел прекрасно. Отношения, сложившиеся между двумя женщинами, стали лишь следствием реальной проблемы, конфликта между Гарри и Институтом монархии. Участвуя в тех встречах на протяжении целой недели, принцу казалось, что он стоит перед расстрельной командой. «Было много взаимных упреков с утечкой информации», рассказывал помощник. Все выглядело крайне нездоровым. Сокрушаясь о том, что он не чувствует поддержки со стороны семьи, Гарри имел в виду именно это. Они выполнили свою часть работы на встрече в Сандрингеме, а потом оставили его одного защищаться и вести переговоры с их помощниками, а как раз этого принц и опасался. Он считал, что во многих случаях монархия и семья могли помочь им, заступиться за них, поддержать, но они никогда этого не делали комментировал инсайдер. «Придворные считали позицию Гарри совершенно нереалистичной. Легко сказать, мы не будем брать деньги из суверенного гранта, но реализовать подобное — совсем другое дело». «Самый большой шум поднялся из-за денег, как это всегда и бывает», объяснял источник, осведомленный о ходе переговоров. Один из помощников пошутил, что Мэган может запустить свою линию косметики. «Если говорить конкретнее...» Пара надеялась зарабатывать на жизнь публичными выступлениями, продюсированием и другими коммерческими проектами с социальным эффектом. При этом требовались сложные подсчеты. Если Гарри и Меган выполняли какую-либо официальную работу, они должны были вычислить, какая часть их расходов, например, затрат на содержание офиса или средств, потраченных на охрану или одежду, является частной и не подлежит льготному налогообложению. Они создали настоящую головную боль для всех, пожаловался один из вымотанных помощников на пятый день заседаний. Но еще хуже сложных налоговых операций были уязвленные чувства обеих сторон. Даже источники близкие Гарри и Меган признавали, что избранный супругами подход, особенно то, что никто из семьи и команды не знал о сайте, вызвал враждебную реакцию среди придворных и особенно родни. «Действуя они более деликатно и достойно, Гарри и Меган достигли бы более приемлемого соглашения, позволяющего им жить той жизнью, которой им хочется», — объяснял старший сотрудник Букингемского дворца. Другой придворный добавлял, «они слишком упрощали то, о чем просили. Они надеялись просто предъявить Чарльзу свой райдер, обсудить детали по электронной почте, приехать в Лондон, написать заявление об увольнении и улететь обратно в Канаду». Однако Гарри и Меган чувствовали, что они слишком долго оставались под покровительством других членов семьи и сотрудников фирмы. Люди утешали их, когда они делились своими обидами, но никто не думал, что когда-нибудь Сассексы предпримут нечто действительно радикальное. Взрывная реакция стала прямым следствием нараставшего раздражения. Если бы родственники и те, кто работал при дворе, относились к запросам супругов более серьезно, им бы не пришлось так поступить. Так или иначе, по словам инсайдера, придворные, как и некоторые из членов семьи, винили в случившемся Мэган. В СМИ обсуждалось, что именно герцогиня стоит за решением отказаться от королевского статуса, но лишь немногие знали, сколь многим она пожертвовала, пытаясь стать частью фирмы. В марте Мэган с горечью призналась своей подруге, «Ради этой семьи мне пришлось полностью отказаться от привычной жизни. Я была готова делать все, что потребуется. Но вот как все закончилось. Это так печально». Британская пресса часто выдвигала аналогичные обвинения в адрес королевских жен, но Гарри сам сторонился излишнего внимания общественности. Поэтому принц тяготел к военной службе, избегал помпезности как только мог и не дал титула своему ребенку. Он давно жаждал жизни вдали от любопытных глаз прессы. Мэган просто вселила в него мужество для осуществления перемен. Она поддерживала его во всем. «В сущности, Гарри хотел уйти», — говорил источник близкий к паре. В глубине души он всегда тяготился этим миром, и она открыла для него дверь в новую жизнь. По вечерам, после многочасовых встреч, Гарри чувствовал себя вымотанным а Мэган, вернувшись в Канаду, постоянно старалась чем-то себя занять. Так, 14 января она отправилась на гидросамолёте в Даунтаун-Исцайт в Ванкувере, где посетила приют для женщин и детей одного из беднейших районов Канады. Работа помогала отвлечься, к тому же Мэган хотелось больше узнать о благотворительных организациях, расположенных рядом с её новым домом. Молодая женщина чувствовала себя беспомощной получая сообщение от измученного Гарри. Пытаясь поднять мужу настроение, она регулярно высылала ему фотографии Арчи, а однажды отправила видео, на котором их сын впервые видит снег. Через пять долгих дней, прошедших после первой встречи, королева сделала заявление, в котором говорилось о том, что разработан план конструктивного и благоприятного развития событий для внука и его семьи. Реализация плана была назначена на весну 2020 года. Вслед за этим последовало заявление Гарри и Меган. В обоих документах в общих чертах были представлены условия сделки, предусматривающие полный отказ пары от королевских обязанностей. Супруги больше не являлись работающими членами королевской семьи, не могли использовать титулы «его» или «её королевское высочество» или слово «королевский» в любых своих предприятиях. Гарри лишался воинских почестей и полномочий молодежного амбассадора Содружества. Гарри и Меган разрешалось продолжать частным образом потронировать те или иные проекты. Формально супруги больше не могли представлять королеву, но при этом дали понять, все, что они делают, будет по-прежнему направлено на поддержание ценности ее величества. Что касается денежного вопроса, то Гарри и Меган больше не получали государственного финансирования за выполнение королевских обязанностей. Они даже пошли дальше. Герцог и герцогиня Сасакские изъявили желание возместить суверенному гранту расходы на ремонт Фрогморкоттедж, который остается собственностью британской короны. Речь шла о 2 миллионах 400 тысячах фунтов, приводивших в ярость отдельные слои британского общества. Цифра была опубликована в отчете фонда за 2018-2019 годы. Постоянные негативные комментарии в прессе по этому поводу только усугубляли ситуацию. Было облегчением оставить это в прошлом. Предложение вернуть деньги стало символом того, насколько сильно Гарри и Меган желают избавиться от любых обременений. В частной беседе принц Чарльз заявил, что поможет им финансово, из своих собственных денег, если это понадобится. Он говорил как заботливый отец, а не как принц Уэльский. Возможно, самая значимая демонстрация поддержки содержалась в заявлении королевы. «Я осознаю, с какими трудностями им пришлось столкнуться в результате пристального внимания к их жизни на протяжении последних двух лет и поддерживаю их стремление к более независимому существованию», — сказала она. Все время, пока разыгрывалась эта драма, и пара была так несчастлива, королева старалась быть внимательной к потребностям внука. Эмоциональная окраска ее заявления много значила для Гарри, поскольку доказывала, что бабушка услышала его во время совещания, когда он в очередной раз выражал разочарование и гнев по поводу того, что никто во дворце по-настоящему не понимает, через какие испытания пришлось пройти им с Меган с самого начала их отношений. Если признание Елизавета его переживаний подействовало ободряюще, то лишение почетных военных званий, присвоенных ему как старшему члену королевской семьи, было самым деморализующим из всего списка. Как бывший военнослужащий Гарри всегда мог носить свои медали, но он более не имел права надевать униформу генерал-капитана королевской морской пехоты почетного коменданта британской базы ВВС в Хонингтоне и почетного командующего малыми кораблями и водолазными операциями Королевского флота. С этим было покончено. Насколько могла видеть Меган, эта горькая пилюля оказалась самой болезненной для Гарри, рассказывал близкий друг пары. Именно этот пункт крайне огорчил его. Гарри дал волю эмоциям 19 января, на следующий день после выхода заявлений, обратившись к участникам благотворительного ужина в пользу фонда Сент-Эбаля, который прошел в центре Лондона. Принц откровенно признался, что опечален отказом от роли работающего члена королевской семьи и добавил, что решение дало Симс Меган нелегко. Также он пояснил, что он не сбегает от своих обязанностей, включая работу в Сент-Эбале, и продолжит трудиться на благо всех тех, кто находится в социально незащищенном положении. Служить вам – наша неизменная привилегия и мы будем и далее посвящать свою жизнь этому служению. «Бабушка, мой главнокомандующий, всегда будет вызывать мое безграничное уважение, и я невероятно благодарен ей и остальным членам семьи за поддержку, которую они оказывали Меган и мне на протяжении последних нескольких месяцев», отметил Гарри в своей речи, которая была опубликована в инстаграм-аккаунте Сассексов. «Я останусь тем же человеком, которому дорога эта страна, и который посвящает свою жизнь поддержке проектов, благотворительных организаций, военных сообществ, столь важных для меня. В совокупности все это стало для меня настоящим жизненным уроком». Последняя фраза перекликалась с тем, что произнесла его мать в декабре 1993 года, через год после объявления в парламенте о ее разводе с принцем Чарльзом. Принцесса Диана тоже сообщила об уходе из общественной жизни в своей речи на благотворительном мероприятии Национальной ассоциации по лечению черепно-мозговых травм «Хэдуэй», патроном которой она являлась. «Признаюсь, что за последние 20 лет одним из самых больших удовольствий в моей жизни было общение с такими людьми, как вы», — сказала Диана. «За эти годы я встретила тысячи удивительных и выдающихся личностей в Британии и по всему миру тех, кому нужна забота, и тех, кто заботится. У меня появилось много друзей. Я имела возможность разделять ваши мысли и мечты, ваши разочарования и счастье. Вы многому научили меня. Я узнала о жизни больше, чем из книг и от учителей». Сходство между выступлениями матери и сына не было совпадением. Прежде чем сделать наброски, Гарри освежил в памяти слова, сказанные Дианой по случаю расставания с той жизнью, частью которой она была, что, как он теперь знал, оказалось для нее привилегией и трагедией одновременно. В 36 лет, почти в том же возрасте, в каком его мать ушла из жизни, Гарри получил такой же урок.